Глава 19. Ваше величество, встрял Лер, ставя передо мной тарелку с супом, а почему-то Эльмару протягивая влажный носовой платок. Вы мне, конечно, дороги, как монарх, но в следующий раз я духа останавливать не буду. Ой-ой, а это что? Тут без меня что-то произошло? Почему всегда всё интересное происходит без меня? Судя по напряжению, которое мгновенно напитало воздух, произошло что-то просто-таки потрясающее. Леар стоял и с улыбкой смотрел на короля, нисколько того не боясь. Король в свою очередь мрачно, но без ненависти смотрел на некроманта и почему-то немного поморщился, правым плечом поведя. Интересно. Оба на меня не смотрели, так что я дёрнула головой, стремительно повернулась к сидящему рядом Эльмару и направила требующий пояснений взгляд на него. Но вместо объяснений получила мокрый платочек, который к моим губам приложили и которым принялись осторожно засохшую кровь смывать. Дёрнувшись ещё раз, отобрала ткань и сама себя умывать взялась. Я в конце концов не ребёнок, а вполне себе самостоятельная личность. Так что случилось? поинтересовалась нетерпеливо. Как-то странно меня рассматривающий рыжий, глянул на некроманта, на короля, которые молчали и отвечать явно не планировали, вздохнул и подчеркнуто безразлично сказал. «Приходил твой демон». «Демон? Мой!» Отбросив платок на стол, я рванула было с места, чтобы установленную для рогатого ловушку проверить, но уйти мне не дали. Мне даже встать толком не позволили. Схватив за плечо Эльмар на него же осторожно, но всё же надавил, заставляя меня обратно на диванчик сесть. Хочешь носом в пороку лететь? На меня зло поглядели. Ответить не успела, но я бы так ему ответила. Он уходил красивый. Вставил Джозеф, переключая моё внимание на себя. Повернувшись к нему, поняла, что его величество с трудом улыбку сдерживает. Остальные тоже пытались не улыбаться. а я лишь убедилась в том, что во время моего отсутствия произошло что-то очень... произошло что-то просто грандиозное. «Так, рассказывайте», — велела таким очень грозным тоном, которого, впрочем, все равно никто не испугался. Алиар еще и велел. «Ешь». Стоящая под носом тарелка действительно пахла очень аппетитно. Рука так и тянулась взять ложку и попробовать. Что же мне такого вкусного предлагают? Но гордость дала руке, собственно, по руке, и заставила меня требовательно посмотреть почему-то на Лиара. Именно он, вздохнув, предложил: "Ты ешь, мы рассказываем". А я уже говорила, что эти как-то подозрительно спелись. "Ладно", согласилась нехотя. Опустила взгляд и опоздала поняла, что сижу я в платье, акровавленном. Но куда более важным было то, что платье белое, простого кроя, немного грубоватое и местами просвечивающее. Хорошо, что этим местом были ноги, которые я сейчас под столом прятала. Но всё же, наверное, нужно умыться. Но просто я в грязном подземелье сидела, а сейчас даже руки не вымыла. Вот если бы знала, что после этого Эльмар встанет и ловко меня снова на руки подхватит, молчала бы. Мне, конечно, как и любой другой девушке, приятно такое внимание, и что меня на ручках носят это тоже очень приятно, но у меня вообще-то репутация Я на минуточку чёрное ведьма, нас прежде чем на руки хватать, нужно нежжайше об этом умолять. Если ты сделаешь так ещё раз, угрожающе начала я, некроманта за шею руками обняв, ну, просто чтобы не упасть. Ну ладно, ладно, это ещё было приятно, но я ни за что не признаю этого вслух. Рыжий, уверенно двигаясь в направлении лестницы на второй этаж, глянул на меня сверху вниз и так, чтобы услышала только я, произнёс: Мы оба знаем, что в ближайший месяц тебе колдовать нельзя. И так как я раздрадосанно промолчала, проклиная его профессию ведьмалова и все знания, которые он благодаря ей получил, Эльмар спросил: "Что ты сделала, что так вымоталась?" Ещё бы я ему ответила, хотя кое-что я сказать могла. У меня было свидание. Вспомнила платье, в котором уходила, тут же пожалела о том, что оно в замке осталось, вздохнула подчёркнуто мечтательно и рассказала: У меня такое платье красивое было, с вырезом. Ты бы видел, как в нем грудь аппетитно выглядит. А еще был разрез вверх до бедра, и все такое черное и местами очень обтягивающе, а я еще и на каблуках. Меня кинули. На кровать в спальне, правда, но кинули. Подпрыгнув пару раз на пружинищем матрасе, я приняла полусидящее положение, локтями на кровать облокотившись и с интересом на некроманта посмотрела. А Эльмар злился. Да что там, он был практически в ярости. Его зелёные глаза в темноте спальни мерцали очень уж жуткое зло. И тьма вокруг почему-то начала сгущаться. Но вместо ожидаемых мною "Как ты посмела?" или "Кто он?", нисколько не прерырновавший, как оказалось, а очень так испугавшийся и разлившийся Эльмор Лагердер прорычал: "Это он тебя так? Э, что? Ты не шутила, когда говорила, что на тебя напали?" И почему я отчетливо слышу, как сквозь направленную не на меня ярость в гортанном рыке некроманта проскальзывает все больше и больше страха, сожаления, негодования на самого себя? Вот и шутя и с тем, кто шуток не понимает. Сев на постели ровнее, я закинула голову, скривилась от мгновенно занывшей шеи и честно спросила. Ты дурак? Без злости и негодования мне просто правда уже интересно было. И приходить в ярость мужик перестал. замер на миг, а потом недоверчиво спросил: "На тебя не нападали?" Просто молча сижу и на него смотрю. Тьма стала стремительно ползти обратно в углы комнаты, глаза некроманта стали светиться чуть тусклее, сам он выпрямился и уже почти спокойно задал второй вопрос: "И на свидания ты не ходила?" К моему глубочайшему разочарованию нет. Я взрослая женщина и стыдно признать, но после нашего развода у меня так никого и не было, а организм продолжал требовать своего. Не буду говорить чего. Это очень странно, и мне самой не верится, но те три попытки провести с мужчиной ночь не увенчались успехом. Это просто были не те мужчины. Они были не такими, все и во всём не такие. Они были до отвращения мне противны. а все Эльмар виноват, потому что неизменно я вспоминала именно о нем. Тогда что случилось? Вот теперь некромант казался искренне озадаченным, из-за чего с непониманием на меня смотрел. Естественно, я не стала ему отвечать. Кое-как сползла с постели и, пошатываясь, побрела в ванную, по дороге бросив. Буду признательна, если вы с королем уберетесь из моего дома. Ответа не последовало». Когда спустя 15 минут я, закутавшись в белое полотенце от груди почти до колен, с мокрыми волосами и ещё больше усталостью, выползла в спальню, поняла, что меня тут вообще решили проигнорировать, потому что Эльмар всё ещё был здесь, сидел на краю постели с опущенной головой, а едва я едва вышла, совсем не ожидая его здесь увидеть, так маг поднял голову, долго смотрел в моё лицо, а после встал и вышел, ничего не говоря. Кто-нибудь скажет, почему я вдруг почувствовала себя виноватой? С чего бы мне себя так чувствовать? Пнув от досады воздух, чуть не упала и потопала переодеваться. Хотя очень хотелось завалиться спать, но мне всё же действительно лучше было бы сначала поесть. Вниз я спустилась пару минут спустя в одном из повседневных чёрных платьев, в тёплых носках, которые под юбкой прятались, и с распущенными влажными волосами. И вот захожу я в кухню, где вся весёлая компания за столом сидит и что-то обсуждает, и слышу какое-то подозрительное мычание со стороны тёмной гостиной. Повернув голову с плохо скрываемой тревогой, посмотрела в том направлении, думая о самом безрадостном. Но ну, знаю же, о чём конкретно, но мне честно стало страшно. И тут мужчины тоже этот звук услышали. Ой, тьма. вскликнул Лер, вскочил и пронёсся мимо меня в гостиную, а я стою, смотрю ему вслед и вот вообще ничего не понимаю, ровно до того момента, как его величество не произносит. Опять сонное заклинание закончилось. Какой ещё? И тут дошло. У меня же там маг, маг, которого мы из гостиницы притащили предварительно ту немного поломав. Ой, мама. И тут Эльмор безразлично сказал. А я ему предлагал филгייט наложить. Оно же запрещённое. «Я предлагал Сайкулус», – таким же безразличным тоном вставил и король. «Сайкулус тоже запрещенный. Просто удивительно, что король целой страны с лучшим некромантом этой страны сидят в кухне черной ведьмы и спокойно обсуждают мага, который отказался следовать их совету и использовать запрещенные заклинания на человеке, которого мы перед этим с шумом украли. На фоне всего этого у меня назревает закономерный вопрос. «Как у тебя вообще язык повернулся ведьм запретить?» Улыбнувшись, мне наглядно продемонстрировали, что не только у ведьм совести нет. Короли этой гадкой штукой тоже не пользуются. Но вот зря я про ведьм вспомнила, потому что Джозеф тут же сказал. «А, кстати, куда ты делал Адалин? Эльмар ее еще не допросил?» Увела в замок к другим ведьмам, которых по своей милости прятать пришлось. «А замки ты, кстати, знать не знаешь и, думаю, очень удивишься, если вдруг узнаешь. В городе ее больше нет». О, это неприятное чувство, словно стоишь на хрупкий, хрустящий под ногами лёд и ждёшь, какой из твоих шагов заставит его треснуть, а тебя провалиться в ледяную толщу. Лиар вернулся очень вовремя. "Да, сто лже", пожаловался он мне на мага. "Заклинание должно действовать 5 часов, он их рвёт за 40 минут. А вот это уже плохо. Он их не рвёт, а впитывает", пояснила она, хмурившись. "Должно быть амулет, а то и артефакт". Амулеты всё же послабее будут, а вот артефакт вполне может сократить время действия заклинания с 5 часов до 40 минут. Некромант рядом со мной тоже нахмурился, но На нём ничего нет. Я тоже никакого фона не чувствовала, вставил рыжий. Но артефакт должен быть. Я даже не упрямилась, я просто знала, что нормальное заклинание не может само по себе перестать действовать. Магия куда-то уходит, и скорее всего, она где-то копится. Лер задумчиво потёр нос. Остальные просто молча и очень внимательно меня слушали. Ну подумайте, продолжила рассуждать я. Если у него есть что-то разрушающее заклинание сна, то оно или тратит энергию и действительно разрушает, или поглощает магию из заклинания. Вот вы бы что выбрали? Вопрос риторический, но мне ответили. Второе. Вот Кивнула, признавая правильность выбора, но поглощать магию и выпускать её в воздух было бы крайне глупо, значит, она где-то собирается. Думаю, ещё несколько заклинаний, и маг, в принципе, перестанет им поддаваться. Подняв руку, ладонь прикрыла зевок и резюмировала: "Надо найти артефакт или вырубить этого не магическим способом". В смысле, напрекся рыжиник Романд, в смысле, чем-нибудь тяжёлым по голове, пояснила спокойно. И тут его королевская морда в смысле величия очень мрачно напомнил. На нём нет артефакта малика. И чего все такие напряжённые сидят? Мрачные, словно бы чего-то очень нехорошего ожидающие, и почему-то все на меня смотрящие. Да как это нет? возмутилась, искренне не понимая. Артефакт должен быть. Но я же им объяснила. Так как никто с места после моих слов не сорвался и артефакт искать не пошёл, я сама раздражённо выдохнув, повернулась и решительно пошла в собственную гостиную. Вскинув ладонь, попыталась призвать магию и зажечь свет, но в итоге пошатнулась и едва не упала, когда окружающий мир опасно закружился. Свет включил Лиар. Он же, подойдя, предложил свою руку в качестве опоры. Принялась с благодарностью, улыбнулась оказавшемуся очень полезным и вообще замечательным некроманту и уже вместе с ним вошла в гостиную. От прилетевшего в лицо боевого пульсара меня спасал некромант, попросту в сторону оттолкнув. Кто ж знал, что я на ногах не удержавшись на полу подо, за то застремительно разворачивающимся боем, я с любопытством наблюдала уже оттуда. Хотя какой-то был бой. На шум мгновенно подоспели Эльмар и Джозеф, ну а втроем с Леаром они на раз-два магопутами скрутили, рот кляпом заткнули и на пол уронили. И так тихо-тихо стало. «Какое, говоришь, заклинание использовал?» – поинтересовалась валяющаяся на полу ведьма. «Кориас!» – назвал Леар стандартное снотворное заклинание и протянул руку, чтобы осторожно мне на ноги подняться, помочь. «Артефакт!» напомнила присутствующим, и в ответ на три недовольных взгляда непримиримо указала на связанного мага. А дальнейшие 5 минут Чёрная ведьма, которую на дивану садили, тарелкой вновь подогретого супа наградили и в безобразии участвовать запретили, сидела и с неприкрытым удовольствием наблюдала за тем, как трое ругающихся мужчин практически догола раздевают мужчину четвёртого, по рукам и ногам связанного и с кляпом во рту что-то протестующим ичащего. Тьма. Жаль у меня записывающих кристаллов нет. Такой компромат пропадает. Слева от кресла показалась призрачная голова моего духа. Повернувшись к нему, вопросительно в яркие глаза посмотрела и услышала тихое: "Артефакта нет, мал. Вижу?" кивнула, отправляя в рот очередную ложку очень вкусного супа. Лера его сварил таким, что и густой, и овощи при этом в кашу не превратились. Ну, то есть я не один бульон пила. — Нет, ты не понимаешь. Он действительно магию впитывает. Но она не с ним. Она уходит за пределы дома. Каюсь. Супом я все же подавилась. И натужно закашлившись, чуть не расплескала все из тарелки. Благо, Йен подхватил и подождал, пока я себя в порядок приведу. — То есть как? — воскликнула слишком громко, искренне возмутившись. — На доме же защита! — Малика, что случилось? — Мужчины отмаха от стали, и теперь все трое стояли и на меня смотрели. Случилось возмутительное, просто возмутительное. Поднявшись нервно, прошла и страны в сторону, остановилась, вновь на духа посмотрела и спросила: "Отследить сможешь?" Тот в ответ отрицательно змеиной головой покачал. "Я контролирую только дом и прилегающую к нему территорию. След же тянется в город. Плохо." Значит, маг или оставил привязанный к себе артефакт где-то там, что глупо. Зачем ему копить энергию, которой он не может воспользоваться? Или или ею собирается воспользоваться кто-то другой? Кто-то, кто, скорее всего, магией не обладает. Малика, мне нужно, чтобы вы наложили на него сонное заклятие, потребовала Лиха к мужчинам, оборачиваясь, и поразилась их исполнительности, честно. Потому что все трое, не задавая никаких вопросов и в принципе не раздумывая, взяли и отправили в мужика по заклинанию. Этот, не успев толком возмутиться, потерял сознание и упал спиной на деревянный пол. Но нам всем не было до него дела, если честно. А теперь отслеживайте, куда магия потекла. А я сама обратно в кресло опустюсь, понимая, что на поиски источника поглощения с этими не пойду. Хотелось бы, да просто не дойду. Сдружившаяся Троица крайне удивилась, когда, подчиняясь их приказу, утекающая из мага магия окрасилась в светло-зелёненький и двинулась прочь из моего дома, в сторону города. "Малика, ты сидишь дома", даже не потребовал, просто приказал рыжий. "А что тебе пусто было?" отозвалась устало. "И так никуда не собиралась, но такие приказы бесят до безобразия". Лиар, маг к стражам. Распорядился уже король, и двое практически главных в королевстве мужчин унеслись из моего дома по магическому следу. Лиар неторопливо сходил, дверь за ними закрыл, на меня глянул и предложил: "Чаю? Вот замечательный всё же некромант. А давай". Скованный и уже приходящий в себя маг был выкинут в открывшийся портал и тем самым отправлен к стражам. Мы с Лиаром перебрались в кухню и уже там на пару чаевничек обсуждали события сегодняшнего вечера. Но ну, точнее, Лиар просто рассказывал, что случилось, пока меня не было, а я молча слушала. Почти сразу после моего исчезновения в дом заявился Эльмор. Не зная почему, но Йен его впустил без вопросов, как и пожаловавшегося спустя 10 минут короля. А вот когда уже в сумерках в дом попытался войти Море Уже оккупировавшие кухню мужчины среагировали на взрыв, а когда выбежали, ничего не понимающий правитель демонов сидел на моей террасе, в окружении принесённых им же чёрных роз и блестел. Если верить Лиару, демон блестел весь и полностью, и так красиво переливался, и вот совершенно не понимал, что случилось. Потом попытался магией блестящее безобразие с себя смахнуть, но не тут-то было. Это во мне обычные блёсточки, это черно- ведьминская месть. А она так просто магией не выводится. Если мои расчеты верны, а они верны, блестеть демоническому правителю еще примерно месяц. Вторая попытка злого демона войти привела к новому взрыву и расцветшим на его коже цветочком. Всего лишь рисунки, зато бутоны были крупными, красными и жутко чесались. И да, не выведутся еще месяц. Тьма, ты прекрасна, а я гениальна. Как представлю, что моему рогатому другу еще месяц ходить блестящим и с чешущимися рисунками на руках, груди и шее, так губы сами по себе в широченной улыбке растягиваются. Как все же чудесно быть черной ведьмой. Когда Элиар ушел, я сама с трудом заползла на второй этаж и даже не помню, как уснула.